Впервые с начала их визитов покрасневших глазах дяди Уильяма появилось опасное, упрямое выражение. «Ничего особенного и не случилось», — ответил он раздраженным тоном. «Но когда за дело берется полиция, самый пустячный случай вырастает важное событие. Все было очень просто. Я уже рассказывал об этом Кемпиону, и то же самое я повторил своей племяннице». Он кашлянул и строго посмотрел на инспектора. Я, знаете ли, сплю плюс открытой нижней створкой окна. И поздно ночью меня разбудила громадная кошка, которая пробралась в комнату. Я ненавижу кошек. Поэтому я вскочил с постели, схватил ее за загривок и хотел выбросить в окно. Она от злости меня и поцарапала. Потом я вышел из комнаты, чтобы залить царапину йодом. И вот тут нечаянно переполошил весь дом. Вот и все» что я могу сказать по этому поводу. Маркус, судя по всему, начал нервничать. Кэмпион огорчился, но инспектор, совершенно не меняя выражение лица, нацарапал какие-то иероглифы в своем блокноте, а потом, глядя прямо в глаза дяди Уильяма, спросил его. — Не могли бы вы мне показать вашу ран, сэр? — спросил он. Дядя Уильям надул щеки. «Это довольно-таки странная просьба с вашей стороны, офицер», — сказал он. Инспектор пропустил мимо ушей эту колкость, и Кэмпион уже который раз восхитился этим спокойным человеком с проницательными серыми глазами. «Я хотел бы увидеть вашу рану, сэр». Тон инспектора был одновременно уважительным и повелительным. В какое-то мгновение показалось, что дядя Уильям был уже готов решительно отказаться, но в дело вмешался тактичный Маркус. «Позвольте мне помочь вам с повязкой», — сказал он. Пожилой человек бросил на него недобрый взгляд. «Хорошо», — сказал он, — «будь по-вашему. Но если это не понравится доктору Левроку, то я не виноват». Он сказал, что мне еще повезло, что не была задета артерия. К тому же я не уверен добавил он полголоса, что юридическая этика допускает, чтобы адвокат помогал полицейскому подвергать своего несчастного клиента черт знает каким экзекуциям в разгар болезней «Юрист обязан сделать все возможное для защиты интересов своего клиента, сэр!» Довольно извительным тоном ответил Маркус. «Хо!» – осудил его дядя Уильям. К этому времени верхние бинты были уже сняты, и Маркус с исключительной осторожностью приподнял полоску промасленного шелка, которая лежала под бинтами. Ее удаление оказалось более трудным делом, и только путем осторожного смачивания теплой водой удалось освободить раму. Станислав устал, чтобы ее осмотреть, и выражение его лица стало более жестким. «Потребовалось три шва, насколько я вижу» сказал он. «Один разрез». «Спасибо, мистер Фарадей. Это все, что я хотел увидеть». Дядя Уильям, несмотря на недомогание, достаточно хорошо соображал, чтобы понимать, что вид раны противоречит его рассказу. Поэтому он надолго погрузился в процесс повторной перевязки. И прошло немало времени, прежде чем он был удовлетворен достигнутым результатом. Инспектор с терпеливым и вежливым видом дожидался, пока закончится перевязка, и, наконец, задал следующий вопрос. «Не могли бы вы рассказать мне еще раз, сэр, как вы получили эту резаную рану?» Дядя Уильям аж взвизнул от возмущения. «Да неужели я теперь до конца своих дней должен буду повторять рассказ о самом заурядном происшествии?» С горечью воскликнул он. «Вы что, в своем уме, сэр?» Я же сказал вам, что ночью ко мне в комнату забралась громадная кошка и что меня она поцарапала. Куда катится эта страна? Нас ожидает засилье некомпетентных людей. Но инспектор никак не отреагировал. «Опишите мне эту кошку», попросил он самым мирным тоном. Дядя Уильям взревел. Но никто из присутствующих не придал этому значения, и в конце концов он сдался. «Это была большая кошка», — сказал он, — «темная. Я ведь ее не изучал. Я хотел выбросить ее из комнаты, а не приручать». Никто не сказал ему в ответ ни слова, и он продолжал все больше и больше погружаясь в трясину. «Я видел таких кошек в Южной Африке, очень свирепые довольно большие. Она была вам знакома. — проговорил инспектор совершенно бесстрастным тоном. Дядя Уильям покраснел, но держался стойко. «Как это она была мне знакома? Что вы имеете в виду?» — сердито спросил он. «Я не вожу знакомства с бродячими кошками. Нет, я ее никогда до этого не видел. Это вас устраивает?» «Когда вы схватили эту кошку, у вас горел свет или нет?» — спросил инспектор торопливо что-то записывая. «Нет!» – торжественно провозгласил дядя Уильям. «Откуда же вы узнали, что это была кошка?» – спросил инспектор с невозмутимым видом. «Если не считать того, что он перестал говорить сэр, он ничем не выдал растущего раздражения». Глаза дяди Уильяма остекленели. – едва вымолвил он. «Откуда вы узнали, что это была кошка?» – повторил свой вопрос инспектор. И вот тут дядя Уильям взорвался. Подземные толчки вылились в извержение такой силы, которую ни он, ни присутствующий не могли даже предположить. «Да потому что она мяукала!» – заорал он. «Вот так! мяу мау «Я не знаю, о чем вы думаете, приходя сюда и задавая мне эти идиотские вопросы!» «Фейзерстоун, вы никуда не годный адвокат. Если вы не можете защитить меня от подобных вещей, я больной человек и не могу себе позволить общаться с компанией полоумных!» Маркус кашлял. «Мистер Фарадей, вежливо начал он, как адвокат, я советую вам рассказать инспектору все, что вы знаете. В ваших же собственных интересах полиция должна узнать всю правду».